Синий паспорт с орлом, распустившим крылья, открывает границы почти во все страны мира. Украина — не исключение. Гражданин США может свободно находиться в этой стране 90 дней. И Джек Томпсон очень надеялся, что этого времени ему хватит, чтобы осуществить задуманное. Он вышел из здания аэропорта, и сразу же какой-то улыбчивый человек бросился ему навстречу. «Такси?» Томпсон кивнул. «Куди, шановний!» И, увидев, что его не понимают, тут же поправился. «Куда едем, уважаемый?» Джек наморщил лоб. Прошло немало времени с того дня, когда он вернулся из России, где наловчился говорить по-русски довольно бегло. Но сейчас старый навык был уже подзабыт, и, похоже, Джеку в срочном порядке нужно было его восстанавливать. «Мне нужный доехать до Чернобыльской зоны», — сказал он. Радостная улыбка сползла с лица таксиста. «И зачем тебе туда?» — мрачно спросил он. «Мне нужный», — твердо сказал Томпсон и добавил для убедительности. Очень нужный. Ну, если нужный, то это будет стоить 100 долларов, сказал таксист. Плюс еще столько же за риск. Я согласный, кивнул Томпсон. Вид у таксиста был криминальный. Колючие глаза, золотая фикса на клыке, сделанная явно на показ. Татуировка в виде перстня на пальце, который, как знал Томпсон, на территории бывшего СССР принято было набивать тем, кто мотал срок. Да и чутье полицейского, выработавшиеся за годы службы, подсказывало, что этот тип промышляет не только честным извозом, но и другими делами, неодобряемыми законом. И когда они сели в машину, решился. «Мне в этот зону нужный, внутрь». Таксист хмыкнул, окинул взглядом крепкую фигуру пассажира. «Ишь ты, внутрь, значит. Сам-то откуда будешь?» «Юнайтед Стоитс», — сказал Белла Томпсон. Испохватившись, поправился. «Америка». «Я так и думал», — кивнул таксист, заводя автомобиль. «Ладно, наши придурки туда лезут за длинной гривной. А ваш то что там забыли?» «Мне нужный», — сказал Джек. «Это я уже понял», — отозвался таксист. «Короче, еще 200 баксов, и я тебя сведу с человеком, который и со снарягой поможет, и в зону проведет. Годится?» «Годится», — кивнул Томпсон. «Ну тогда поехали», — сказал водитель, трогая машину с места.